Гавафа. В пятницу на Пасху с неба жгло неимоверно. Иерусалим накалился, словно котел на углях. У детей шла носом кровь. Старики оха и кряхтя охлаждали головы мокрыми тряпками и капустными листьями. Собаки, вывалив языки, пытались лизать камни в пересохших водоемах. Дико по лесному блеяли пасхальные овцы. Воздух дрожал и двоился от жары. Из щелей вылезали скорпионы и убивали себя на побелевших от зноя плитах. раптали центурионы. Они просили прокуратора Пилата дать разрешение снять железные доспехи, обжигавшие, как кипяток. Но прокуратор, издерганный бессонными ночами, злился и гнал их прочь, крича «Что?» «Стыд не дым, глаза не выезд, солдата жара прокаляет». К утру на пустоши за городскими стенами, на Гаввафе, собралась разномастная толпа учеников и почитателей баравы со всей Иудеи, из Самарии, Тивериады и других окрестных мест. Степенно сидели на раскладных скамьях, прикрыв головы большие воры-законники из Тира и Сидона. Рядом посыльный от дамасских воротил. Вокруг сновали и шустрили мелкие сошки на подхвате. Скучали мрачные, широкоплечие палачи. Негры-наемники, ни один язык не понимающие. Повизгивали веселые бабенки, их из-под тяжка тискали в темноте. Нечистые на руку купцы, носатые персы, хитрые сирийцы, скупые кипрейцы, не теряя времени, под опахалами, за пиалой чая, заключали сделки. Сквозь толпу продирались особые люди в красных шапках, предлагавшие купить рабынь с севера. Молчаливые барыги, ростовщики-проценщики и крупные менялы держались отдельно. Им совсем не светило находиться тут среди этих дерзких и на все способных воров. Но что делать, если их миром правит Барава и такие, как он? Возле них тихо гомонили ложные лекари, чей заработок состоял в продаже всякой байды вместо лекарств. Скупщики краденого шныряли глазами по толпе, к ним время от времени подходили по делу. Мошенники, собравшись веселой кучей, обменивались новостями, как лучше дурить и объегоривать глупых римлян, не понимавших их язык. Игроки тут же на земле резались в кости, для них закон не писан. За игрой с корточек наблюдали гробокопатели из Египта. Они привозили в Иудею мумии, из коих делалась целебная настойка шиладжит. Низкий, утробный верблюжий рев в с истошными воплями ослов висел над толпой. Лошади беспокоились, как при близкой непогоде. В толпе кружили разносчики вина и гашишного зелья. Водоносы устали бегать к чанам с водой. Торговцы с недью тоже не зевают, однако продают свой товар чуть ли не себе в убыток. Цен поднимать не смеют, дабы не навлечь на себя гнев воров. Возникают мелкие перебранки. Старые свары и ссоры вылезают от нечего делать наружу. Купцы, вечные страдальцы от воров, надрывно зевают, мысленно проклиная всех подряд и себя в первую очередь за то, что приперлись сюда, на этот солнцепек неизвестно зачем. Устали молодые воры, гнавшие прочь коллег, босиков и попрошаек, от коих можно ожидать чего угодно. Они даже не хотели пускать на пустошь несколько женщин, с мирьям матерью, Ешуа, но потом пропустили, хоть и оттеснили их подальше в самые задние ряды. и те замерли скорбной черной кучкой. С ними стоял Иосиф из Аримафеи, чей сын был извлечен Иешуа тремя касаниями. В заплечном мешке у Иосифа ткань завернуть тело, если случатся святотатства и казнь. Племеши-баравы крутались возле законников. Шепотом на ухо приглашали званных на вечернее празднество в честь дяди. Бурдюки полны вина, баранина томится в котлах. Среди людей мельтешила черно-белая собачонка Афа. Заглядывала в лица, повизгивала, была в сильном возбуждении. То рычала, то скулила, вставала на задние лапы. Ее грубо пинали и гнали, а она все равно бросалась то к одному, то к другому, поджимая хвост и подвизгивая, будто что-то желая обязательно сказать. Центурионы не допускали зевак к трём крестам. Вчера сколочены, они лежат на земле, возле каждого вырыта яма. Вкапывать кресты с казнимыми. К полудню, когда ожидать стала невмоготу, толпа по знаку молчуна загудела. Старейшины раптали дальше тянуть нельзя, люди разбегутся из-под палящего солнца. То же самое беспокоило и молчуна с подельниками, заметивших, что кое-кто уже улизнул через кусты. Но еще не привезли Атыра до Антипы, Смутьяна и Ешуа, куда тот был послан для развлечения Тетрарха, и никто не знает, сколько времени Тетрарх изволит издеваться над этим глупым, но опасным голодранцем. Наконец протарахтела телега. Под палящее солнце вывели Бараву, покорного Нигера и карманника Гестаса. Барава встал возле крестов и, усмехаясь в бороду, принялся искать в людском скопище знакомые лица. кивал подмигивал, со звоном поднимал руки в цепях. Нигер рухнул на землю, затих. А Гестас, догадываясь по хорошему настроению Баравы о подкупе или побеге, но сам, не надеясь выжить, озирался в небо, что-то грустно бормоча. Но вот показался прокуратор Понти Пилат в парадном Вессоне. За ним гуськом шествовали главы Синедриона — сухопарые, напыщенные, гордые, Первым шел аннан опираясь на руку служки. За ним Каиафа в высокой тиаре с лентами слов из второзакония. Они расселись по скамьям. Пилат сидел отдельно на богатом выносном кресле под опахалом. Барава напрягся, ожидая допроса, но его никто ни о чем не спрашивал, на него даже не смотрели. Это и пугало, и радовало. Вот появилась еще одна повозка. Оттуда пинками выбросили худосочного высокого человека. Лицо в ссадинах, синяки, талиф изорван. На голове венец из колючек, лицо в потеках крови. Он смотрел в землю, вздыхал прерывисто. Пилат задержал на нем взгляд, почесал бородавчатую щеку и, не вставая с кресла надрывно, перекрывая гул, призвал. «Народ иудейский!» В толпе прокатились смешки, хохот. Кто-то закричал по-ослиному, кто-то на всю гавафу высморкался, кто-то из гущей толпы завопил. «Народ, урод, еби его в рот!» Прокуратор поморщился. «Сегодня мы, пятый прокуратор Иудеи, наместник императора Тиверия и ваши старейшины, избранники людей, судим четырех мучителей жизни, преступивших закон. Трое из них — насильники». часто обижавшие вас и ваших близких». Толпа забубнила одним недовольным голосом. Прокуратор разозлился, хлопнул пухлой ладонью по подлокотнику. «Четвертый же — насильник над душами человеков. Так считают ваши законники, хотя я не нахожу в нем ничего опасного. Вот он стоит перед вами, именем Иешуа. Поглядите на него. Разве он здрав в уме?» «Ответь, Иешуа из Галилеи! Верно ли, что ты в своих беседах называл себя царем иудейским, подрывая тем самым основу основ нашей великой империи? Это так?» Высокий поднял лицо в крови. «Ты говоришь?» «Не я». Толпе надоело слушать этот допрос. Она зашуршала, загудела, заулюлюкала. Кто-то заблеял козлом. Засвистели по разбойничье с переливами, закукарекали, затопотали ногами, посыпалась бранная ругань и стук ножей опложки. Что-то неразборчиво кричал Пилат, но ему никто, кроме Высокого, не внимал. Даже не услышали давно ожидаемых слов. — Кого хотите на Пасху? Этого блаженного или вора и разбойника Бараву? Кого дать вам? В этот миг из толпы выскочила черно-белая собачонка Афа. Из-за лаем метнулась на пилата, но ближайший стражник успел взмахнуть ножными лай перешел в виск, собака упала и завертелась на земле. Толпа засвистела, заорала, такого развлечения никто не ожидал. Собака, хрипя, пыталась ползти, задние лапы бессильно волочились по земле. Она подобралась к высокому и уткнулась мордой ему в ногу. Тот присел на корточки коснулся ее, сказав тихо и внятно, «Афа, беги!» И собака, вскочив, мельком отряхнувшись, кинулась мимо центуриона в чахлые кусты вокруг судилища. Толпа, вздохнув единым охом, затихла. Синедрион молчал, переглядывался, пораженный Каиафа шепотом спросил Анана. «Как он это делает?» На что Анан пожал плечами. «Плевать!» вели его труп закопать в навоз чтобы и костей не осталось пилат ошеломленно замер потом опомнившись возгласил ничего достойного смерти не нашел я в этом иешуа он даже умеет делать всякие фокусы кого же отпустить вам его ли умалишенного фигляра и факира или опасного вора и убийцу бараву и черный мир Понес к солнцу громовое, округлое, всеохватное имя хозяина. «Бараву! Бараву пусти! Бараву! Пусти! Пусти!» И тут к ногам Пилата прорвалось нечто в рваной мешковине на голое тело. Пало на колени, по-сумасшедшему тряся рыжей головой. Взметнуло гибкие руки, пронзительно взвизгнуло. «Назарея, учитель пусти! Его пусти, Назарея!» Анан вглядывался слабыми глазами в пыль. «Иуда из Искариота? Зачем тут? Ему же дадены деньги, чего ему еще?» Но молодые воры уже оттаскивали за волосы Иуду, а Каяфа развел руками. «Полна безумцами наша земля!» Барава, с которого грубо поснимали цепи с достоинством, отвесив полупоклон Пилату, медленным и важным шагом прошествовал в толпу, и людское месиво упрятало его в своих недрах, надежно сомкнувшись. Удалился и Пилат со стражей из отборных бойцов Германского легиона. Прокуратор был раздражен, помышляя только о тени на своем балконе. Прочь отсюда, из адской жары, от грязи и нечистот, от этих восточных дикарей, что спасают убийцы, ненавидят праведников». Подальше от человеческой подлости и алчности есть время стать другим, чистым и беспорочным, как обещал ему Иешуа на допросе. А что еще надо в старости перед встречей с богами? Тишина и успокоение, удел избранных, а разве он не принадлежит к ним? Не заслужил, не удостоился, но кто раздает эти привилегии? Сифилитик животное Тиберий, Юпитер, Господь Бог, о коем говорил Иешуа, и имя коего и иудеям запрещено произносить под страхом смерти. Да и кто он, этот Иешуа, исцеляющий словом и перстами? Дальше на Гаввафе распоряжался Каиафа. Солдаты начали укладывать казнимых на кресты, вязать руки к доскам, прибивать ступни. Отлили водой гестаса. Нигер что-то хрипел, мало понимая, что происходит. Двое из гвардии грубо кинули Ешуа на крест и принялись веревками прикручивать руки к перекладине. Толпа стала редеть. Первым покинули Гавафу большие воры из Тиары и Сидона вместе с дамасскими садельниками. За ними потянулись купцы вперемешку с менялами и ростовщиками. Гомонили мошенники и щипачи, перекликаясь и перешучиваясь. Они всегда веселы на чеку, им не забодло обворовывать своих же собратьев, пусть не зевают. У скупщиков краденого на ходу бренчали мешки. Игроки спешно доигрывали кон, собирая земли монеты и переругиваясь. Тащились прочь молчаливые гробокопатели из Египта. За ними мерным шагом топали негры-убийцы. Мелкая шушера осталась смотреть на казнь дальше. Синедрион тоже двинулся уходить. К помощнику Каяфы с трудом протиснулся осанистый седовласый уйдей. Иосиф из Аримафеи. прося отдать ему тело Иешуа. — Досточтимый, не откажи, хочу похоронить. Он сына моего спас. Зачем вам его тело? А я похороню, как надо. Помощник тихо спросил Каиафу. Тот с презрением процедил сквозь зубы. — Отдай, а то начнет сползаться всякая нечисть из города. И возьми себе десять тетрадрахм. Иосиф на ходу отчитал монеты, незаметно сунул помощнику. И тот вполголоса приказал одному из центурионов отдать Иосифу тело главного бунтовщика, когда все будет кончено. Скоро на пустоши остались лишь калеки и убогие, все-таки сумевшие просочиться на Гаввафу. Женщины с Мирьем смотрели издалека, не приближаясь. Лица заплаканы и скорбны. Иосиф плакал на взрыд. Распятые изредка подавали голос. Негер стонал, склонив на грудь бычью голову. геста сто просил пить, то глумился над Ешуа. — Ты дурачок! Если ты царь и бог, спаси нас! И Ешуа отвечал угасающим шепотом. — Истина, говорю тебе, ныне будешь со мной в раю. Но Щипач не унимался. — Будь ты проклят, пустомеля, прыщелыга, факир! Гавафа опустела. Лишь женщины с Мирьем Иосифом из Аримафеи, да какие-то упорные калеки остались на пустоши ждать конца. Убоги подползали к кресту Иешуа и целовали его. Солдаты стояли в стороне, ждали, когда можно будет разойтись по казармам, где уже, наверное, варится вечерняя похлебка. И вдруг солнце померкло, сделалось темно, рокоты грома провозгласили скорую грозу. и Иешуа произнес громко и отчетливо. «Отче! Тебе предаю дух мой!» Но его мало кто услышал. Все побежали с пустоши, спеша укрыться от ливня. Лишь женщины с мирьем скорбно и неотрывно смотрели на кресты. Что еще могли они сделать? С ними стоял заплаканный Иосиф, держа наготове саван, куда надлежало завернуть тело. Один из центурионов не выдержал. При первых каплях дождя Оглядел багровое небо в сполохах, всадил поочередно копье в сердца казнимых. Под проливным дождем Иосиф с женщинами кое-как стащили Ешуа с креста, обернули в ткань. Донесли все вместе до повозки, и Иосиф с возницей повезли бездыханное тело в неизвестное место, хотя Мирьям встревожена беспомощно и безответно спрашивала, куда везут ее сына. Кресты с Гестасом и Нигером так и остались стоять. Только позже в ночи придут мародеры, стащат тела с крестов, поснимают жалкую одежду и продадут ее на базаре за несколько ассариев. Дохода мало, но лучше, чем ничего».